О том, что платья у меня достойного нет, вспоминаю только к вечеру. Раньше мне не нужно было. К чему рядиться в этой-то глуши? Для кого? А сейчас вот что делать? Мадам Слизи завтра снова блистать станут шелками да побрякушками. А я как же? Никуда не поеду. Не в чем. Дверь отворяется с тихим скрипом. На пороге Стефа. В руках у нее что-то золотисто-атласное, шелестящее. Вот, Сонюшка, на кровать ложится платье, красивое, аж глазам больно. Это матушки твоей. Стефа грустно улыбается, разглаживает золотые складочки. Оно не по моде немного, и не по фигуре тебе, но у нас же ночь впереди. Ночь мы проводим за шитьем. Тут присборить. Там отрезать, эту ленту атласную в розочку собрать, да клифу приколоть. Не права я была, есть и у меня фея крестная. Ну и пусть она на настоящую фею не очень похожа, зато руки у нее золотые и душа тоже. Поспать удается только утром, вернее подремать чуток. Платье мое готово, но еще прическу нужно сделать». Стефа моет мне волосы отваром из трав. Говорит, для блеску и шелковистости. Послушно терплю. А раньше бы не терпела, разругалась бы со Стефой, убежала растрепой. Но сегодня я хочу казаться особенной, чтобы он увидел меня и забыл про ту заморашку в гувернантском платье и про Лизи с ее фиалковым шармом. Стефа колдует над моей прической очень долго, до поры не велит глядеться в зеркало, а мне не терпится. Все, Сонюшка, смотри, в зеркале не я, то есть я, но какая-то другая. Золотистое платье льнет к телу, шелестит опавший листвой, атласные розы на лифе и в волосах точно живые, а волосы блестящие и прическа такая красивая, Прямо царская. Нравится, Стефа вертит меня и так, и этак, разглаживает складочки, поправляет розы. Нравится, хоть бы ему понравилось. Это ж ради него все, ради Андрея Сергеевича. А вот туфелек у меня подходящих нет. Под платьем не видно, сонюшка. Стефа понимает меня без слов, и я благодарна ей за это понимание. «Глазам не верю». Мадам оглядывает меня с ног до головы, внимательно, оценивающе. «Софья, откуда платье?» «Это Анушкина». Впервые за многие дни папенька смотрит на меня с улыбкой. «Какая ты у меня уже взрослая стала, Сонюшка». «При платьице». обходит меня по кругу, осторожно касается розочек. «Мама, вы мне в следующий раз такое же закажите, хорошо?» Мадам кивает, а я думаю, что наряд Лизи тоже очень красив. На сей раз платье на ней темно-синее, с накрахмаленным до хрусту кружевом и с такой же кружевной лентой синяя шляпка. У меня шляпки нет, зато розы в волосах и прическа необычная. Лучше, чем у мадам и Лизи вместе взятых а разбитые ботинки вместо туфелек никто не увидит.